Глава 18. "Ты это чего, Мэт?" отарапела, уставилась кухарка на миссис Мэдисон, так резко выпрямившись, что я невольно зажмурилась, боясь за голову вельме. "Это что, у меня работы меньше станет?" "Да, мистер Рейнард уехал, и больше трех месяцев его не будет." А для слуг готовить много времени не понадобится. Как уехал? Юджин вчера говорил, через неделю только отправиться», потребовала женщина, грозно взглянув на миссис Медисон. Ночью сообщение пришло, он в тот же час и уехал, очень спешил. Недовольно поморщилась миссис Медисон вдруг вспомнив, что она здесь главная, понизив голос, чеканя каждое слово, произнесла: "сказала: не нужна тебе больше помощница. вон, лето подсобит. — э, велма, спасибо", встряла, надеясь прекратить неприятный спор, обратилась к экономке. "миссис Мэдисон, я поняла, и спасибо". Когда нам требуется покинуть замок. Сегодня тим отвезет вас в Керси. Жалование за этот месяц я выдам, произнесла миссис Мэдисон, украдкой поглядывая на Велму. И за следующий тоже. Прости, Айрис, но я не могу перечить будущей хозяйке, а она уж больно недовольна была тобой. И как уж прознала Ты же из кухни и не выходила. Хозяйке снова взвилась кухарка. Уж не мисс Гвендалин это. Она только я сама вчера слышала, как его светлость с ней в кабинете говорили. Сказал, что как вернется, объявление сделает. Тут же протараторила экономка, сложив руки на груди, будто защищаясь. "И ты выслужиться решила?" процедила сквозь зубы Вэлма, насмешливо посмотрев на женщину. "Нет, да толку. Все едино выгонит она Айрис, да еще и высчитает, за проступки какие. А так я талов девочкам побольше выдам." "Добренькая" фыркнула кухарка, вдруг крепко обняв меня прошептала: "Плохо будет, иди в Неко. Там проси Глена Берча. Сын мой, скажи от меня". "Хорошо, и спасибо вам", смущенно улыбнулась, мечтая поскорее покинуть кухню. "Я пойду. Надо собрать вещи, и Софи еще спит". "Иди, девочка". А я сейчас с собой вам приготовлю. Засуетилась кухарка, недовольно зыркнув в сторону миссис Мадисон. Я же поспешила покинуть душное помещение, чувствуя, что ком в груди становится все больше. И вот-вот из глаз брызнут слезы. И находясь уже в коридоре, услышала презрительное шипение. Подлая змея ты мед. Не задерживаясь ни на секунду, переходя на бег, рванула в комнату и только там дала волю слезам. Задыхаясь от рыданий, прикрыв рот ладонью, я смотрела мутными из-за слез глазами на обжитую комнату, на спящую малышку, укутанную с головы в теплое одеяло, на милый букетик цветов в вазочке, которые собрала Софья для меня на коврик у изножья кровати, который подарила нам Грета. И понимала, что безопасная, сытая и спокойная жизнь закончилась. Куда я с ребенком пойду? Где мы будем жить? Вернуться в Керси и каждый раз вздрагивать от страха, боясь встретить бывших поклонников? Айрис прервал сонный голосок мои беззвучные рыдания. Малышка перевернулась на бочок, о соловиными глазёнками смотрела на меня и хмурилась. Ты плачешь? Немного, улыбнулась, смахнув слезы с глаз, проговорила. Бегом чистить зубки, умываться и завтракать, а потом? Что? резво села и нетерпеливо поёрзала кроха. Отправимся в путешествие. Правда? В столицу к морю? И ты научишь меня плавать? В столицу? Но сначала до Керси доберемся, А там дико постараемся разыскать, Тим нас отвезет, Так что бегом в ванную умываться и чистить зубки, а я пока соберу наши вещи. Ой, это положив шкатулку, пискнул ребенок, лихо спустившись с кровати. В одно мгновение, очутившись у окна, достала из щели в стене своё сокровище. Хорошо, положу, кивнула, всматриваясь в стену, но так и не обнаружила тайное местечко Софии. И это, пронёсся вихрь, сунув мне в руки маленькое зеркальце, платочек и стеклянные бусы. Всё соберём, улыбнулась девчушке наблюдая, как Софья, замерев в центре комнаты, внимательно осматривается. Я понимала, что это очень важно для девочки, ведь возможно, у нее впервые появились свои вещи. Пусть это всего-навсего поблёкший от стирки платок или треснутые местами бусы, но это ее, и оставлять их девочка не желает. Коврик не бери, тяжелый!» Лишний вес только, нравоучительным тоном произнесла Софья, кивнув сама себе, сбежала из комнаты. "Не буду", рассмеялась я, глядя на взбудораженного ребенка, "Наконец успокоившись, пообещав: у нас все будет хорошо и даже лучше". Завтрак прошел в тягостном молчании. Летто и Дора с недоумением и сочувствием поглядывая на меня тихо строили планы, полагая, что скоро и их ожидает та же участь. Вэлма сердито ворчала на всех, но больше всего досталось чаду. Миссис Мэдисон, вручив мне таллы и наказав Тиму доставить меня в Керси, поспешила покинуть кухню. Гретта и Ючен О чём-то тихо шептались, поглядывая в сторону выхода. И только Марил была довольна. Наверное, я впервые за всё время работы в замке увидела улыбку на её лице. И, честно признаться, я бы с удовольствием давно покинула этот замок, и не оттягивала неизбежное. но у меня ребёнок, его надо кормить. Поэтому сидим, молчим и мысленно подгоняем Софью, чтобы быстрее съела свою кашу. Вэлма, девочки, спасибо вам большое", поблагодарила всех, когда Софья наконец позавтракала, выпила отвар и была готова к дороге. "Ты запомни, что я тебе сказала", произнесла Вэлма, вручив мне в руки корзинку. Там мясо печёное, круп колбасы, сыр положила, ещё яблок, молоко, пироги и лепёшки и отвар. Что быстро портится, сразу ешьте. Так. Не унесём же, расстрогоно пробормотала, с трудом держа обеими руками корзину. Ничего, до кареты только там тим поможет, отмахнулась женщина, сердито рыкнув. А вы чего стоите? Ну-ка, взяли мешок у Айрис к Тиму несите. Вэлма, ну уж и сами знаем, фыркнула Лето, подхватив мешок с нашими пожитками, шепнула. Мы в Неко через пару месяцев переберемся с дорой. Ты, если что, к нам приезжай, на ферме работы завсегда хватает. Хорошо, спасибо, девочки в который раз поблагодарила, забираясь в карету. Помогла устроиться Софье, Тим уложил к нам под ноги наш небогатый скарб, язычно крикнув, лихо запрыгнул на облучок. — "Может, и свидимся! — прокричали девчонки, замерев у входа в замок, и махали руками, пока мы не выехали за ворота. Ну вот и все! — задумчиво промолвила, посмотрев в сторону удаляющегося замка. Огромный, темный, невероятно красивый, с большой прямоугольной башней в центре и круглыми башенками по бокам. Сейчас молочно-белый туман окутывал зубцы стен, скрывая замок от любопытных глаз. Время было еще раннее, спать совершенно не хотелось. Ехать было скучно, однообразный пейзаж утомлял. Софья, облазив карету с потолка до пола, изучив каждый из зауток внутри, высунула голову в окно, принялась считать завитушки на двери. И пусть карета двигалась не слишком резко, все же выглядело это ужасно страшно. Софья: "А давай сыграем". Не выдержала я, глядя, как ребенок в очередной раз вылез чуть ли не по пояс из окна. "Давай, малышка, тут же чинно села на сетинке, замирев в ожидании. Ты называй свой любимый цвет, а потом мы будем искать его в вещах вокруг нас. Первый, кто обнаружил десять предметов этого цвета, победитель. Красный!" выпалил ребёнок, быстро осмотревшись, продолжила. Сиденье, шторы, тесьма. Цветок — Цветок показала пальцем в окно, но уже было понятно, что малышки я продула в сухую.